Рубрика «Бог в помощь» была последней в первом номере дайджеста «Искусство быть здоровым» за 2013 год. Март 2013 года. Составитель, заведующий отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова. До новых встреч!